Грузины сдали свою столицу почти без сбоя. Согласованного сопротивления никто не оказывал. Примечательно, что абхазов и осетин было только человек 100-150. Остальные это и были набранные со всей России вольные стрелки. Одевая полевую форму с нашивками сил самообороны, дурвольцы получали обычное, знакомое еще со службы в армии, российское оружие. командовали ими неприметного вида люди в которых без особого труда можно было узнать российских спецов из военной разведки состав был пестрый брали всех кто подходил под нехитрые требования служба в армии и возраст до сорока пяти лет одними из первых почуявв кровь и наживу подтянулись чеченские духи но как и в восьмом году воевали они сами по себе без стычек с остальными добровольцами не обходилось, когда по старой привычке чехии взялись мародерить в селах и городках, никто этого терпеть не стал. приятель рассказывал, что даже до стрельбы доходило абхазы уж на что злые на грузин по жизни, так и те вступались за местных сельчан, не давали духом развернуться. сценарий прошлой войны не повторился полностью амеры дали несколько ракетных залпов со своих кораблей по наступающим колоннам абхазов но не задели порядке регулярных российских войск два американские фрегаты и один французский эсминец давно крутились в потийском порту потом вышли в море и курсировали вдоль берегов помогая грузинам разве данными на фрегатах были установлены новые системы залпового огня и били они очень точно накрыло два пехотных отделения и прикрывавших взвод танков две машины загорелись от прямых попаданий третья встала получив какие то внутренние повреждения двигателя но экипаж спасся пехота легла до последнего человека приятель рассказывал что даже пепла не собрать так выжшло все и разметало отступавшие грузинские мотострелки сумели уйти побросав для облегчения бега даже личное оружие и почему то оставив вполне исправные бронемашины потом наши вступились и пригнали какой то крейсер пуганули иностранцев американцы и француз попятились поспешив уйти в сторону турецкой границы поскольку формально наши кадровые части не понесли потерь в ходе инцидента тогда разошлись с миром хотя вой поднялся пуще прежнего грузинское правительство бежало в штаты но после того как мы снова откатились в абхазию само собой поспешило вернуться и опять никто из хозяев россии не прислушался к робким голосам призывавшим на зло штатам оккупировать этот несчастный клочок с земли, чтобы больше не повторять этих ерзаний туда-сюда. Снова московские правители сочли более правильным вновь пролить еще чутка туземной русской крови, чем окончательно ссориться с Западом. Приятель показывал Амеровский короткий автомат. взяты им на складе снабжение во время штурма какого то городка мы выезжали пару раз за город а пробовать импортные дива но как то на душу не легло помимо собственных впечатлений рассказал приятель и про украинских и черти узна какихчи еще наемников выевавших на стороне грузин те действительно пребывали в зону конфликта кто через киев и азербайджан а некоторые как раз имели визы евросоюза в частности испанские и французские на душе снова стало неспокойно ситуация принимала другой оборот шерман действительно мог воевать в грузии только вот в разговорах с приятелями он забыл упомянуть на чьей стороне а среди этих домороенных вояк откуда взяться людям действительно знающими как вербуют наемников любители обряжаться в камуфляж знали книжную схему в общих чертах оттого никто из них и не обратил внимания на этот нюанс с французской конторой ведь именно в этой европейской державе нашли себе приют вербовочные пункты подавляющего числа контор промышляющих найймму романтиков с большой дороги европа это большая коммуналка где все рядом сел в тачку в родной испанской андолусии а я через пару часов ты уже в каком нибудь марселеле но уже во франции мысленно я представил себе кто это такой эмигрант обрезся счастье где то за бугром любящий пощекотать нервы на человечьем сафари и вот ностальгируя по прошлому он прилетает на оставленную когда то родину но зачем хотя это как раз понятно ну кто он там в свои занюханной испании обычный мелкий коммерс каких пруд пруди никому он не интересен никто его особо не знает а за шалости с наемничеством вполне могут и посадить я слышал что испанское законодательство очень не любит тех что балуется оружием и взрывчаткой называя таких людей террористами особенно если это бывший иностранец из тех что всегда под подозрением уже по факту происхождения а ведь ехал то совершенно за другим достаток и комфорт таким людям быстро надоедают лишь только им становится ясно что и то, и другое есть у большинства окружающих. Да и соседи с деловыми партнерами все еще смотрят косо. Для них он пришли, забравший сладкий кусок, если не с их собственной тарелки, то уж наверняка маисовую лепешку их детей и внуков. Вот и лезут такие Дон и Педро обратно в презираемую ими всей душой Рашу. где их никто не осудит и даже напротив позавидуют почти всегда совершенно искренне однако шерман не рассчитывал что попадет на настоящую войну одно дело мелкие пострелушки в буферном государстве из которых совершенно свободно можно выбраться размахивая иностранной паспортиной и совершенно иной расклад когда тебя даже слушать никто не станет и сразу выпишут пулю в выпуклый лобешник любитель повышения самооценки оказался в ловушке собственных страстичек причем без особых перспектив выбраться хотя вот тут я точно ошибаюсь обычно эти эмигранты с трудной судьбой до охотой к перемене мест народ крайне изобретательный когда дело касается спасения собственной шкуры и поиска глубоких омотов шерман что то задумал иначе зачем ему так явственно подставлять столько людей да еще выводить их против хорошо охраняемого конвоя обрекая если не на поголовную гибель то на серьезные безвозвратные потери пока раздумывал участники военного совета еще чуток пошуме и, обсудив какие-то насущные проблемы, начали расходиться. Тут я снова пожалел, что сунулся к туристам в одиночку. Следовало подробнее осмотреть лагерь, да и вождь куда-то намылился, подхватив свои пожиткие оружия. Решив отложить визит в шахту до следующего раза, двинулся вслед за Шерманом, который, явно сторожась кого-то, двинул по тропе вон с приска по пути удалось вскрыть еще два секрета вождь не таясь проходил мимо постов о чем то начальственно расспрашивая сидевший в карауле бойцов миновав уже печально знаменитую наблюдательную вышку вождь сверился с компасом прошел триста метров на восток и у поваленного бурей довольно давно дерево вернул на северо восток к речке отпустив предводителя окаманчий метров на пятьдесят но так чтобы не потерять его из виду я шел следом прикидывая пойдет ли он на тот берег и что ему вообще тут понадобилось под вечер вообще с водой у туристов получалось гораздо проще небольшая речушка протекала всего в полукилометре от париска И совершенно точно, в самих штольнях полно бьющих подземных источников. Само собой, часть коридоров, и особенно нижние уровни, вероятнее всего, затопила. Но земля тут изрыта ходами, словно кусок сыра. Поэтому с размещением в сухих отвалах проблем быть не должно. С угольными шахтами было бы труднее, но нам, с артельщиками, такой вариант базирования особо не подходил. Слишком мало нас, чтобы охранять такую территорию. А вот более многочисленному, вроде этой лиги поклонников страйкбола, так и самое оно. Так мы шли друг за другом почти час, пока Шерман не остановился у кучи замшелых валунов недалеко от берега, как я и предполагал. переправляться вождь не собирался однако все еще непонятно было зачем он сюда пришел честно говоря мысли у меня были большей частью левые мало ли зачем человек решил уединиться проторчав наблюдая еще минут двадцать я уж было совсем собрался сворачиваться и уходить к своим на базу, как в кустах справа от своей позиции приметил еще одного наблюдателя человек пришел раньше нас с шерманом и сидел под сосной в двух десятках метров от груды камней наблюдатель ловко маскировал в крючем кустаррынки чьи темные заросли скрывали его целиком мне повезло увидеть слабый блик оптики и то случайно вождь то вскакивал сросшишего в землю камня то снова садился нервно теребя ремень автомата видно было что он кого то ждал и предположительно это вполне мог быть тот чей прицел я только что срисовал прошло еще минут пять после чего шерман снова поднялся и повернулся в сторону прииска собираясь уходить лицо вождя выражало раздражение смешанное со злобой и страхом глубоко посаженные серые глазки обиженные и недобро посверкивали когда кусты зашевелились и наблюдатель нарочито громко шуршавый шел на берег это был несомненно амир военная полевая форма бронежилет разгрузка и раскрашенный в камуфляжный колер автомата